Глава 14 О чем я? О ком я? Удивится Максим Юрьевич Северов. Алиса больше не приедет? Спросит Тома, 8 августа. Среда, День безумных поступков. Фотографии можно было бы переслать по электронной почте. Северов и девица, мечтающая родить ему ребенка. Северов, натянуто улыбающийся и ждущий помощи от Кости. Дом Северова, вид спереди, сзади, сбоку. Ужасный интерьер гостиной, второй этаж, кусочек кабинета. Царица Тамара, нет, медуза Тамара. Опять она с недовольным лицом. Частная жизнь депутата Государственной Думы плюс колки и комментарии. Правда и только правда. Но Алиса от чего-то тянула. Слонялась по квартире, крутилась возле компьютера, отвечала на скопившиеся письма, курила и... не отправляла фотографии. «Вообще-то ничего скользкого на этих снимках нет» если не считать виснущую на шее Северова девицу. «Я хочу от вас ребенка!» Но ранее он никогда не выставлял свою жизнь на показ. Да и журналисты, мастера раздувать из мухи слона. Так что фотоохоту можно считать удачной. Тамара Филипповна Якушина, опять же, большой сюрприз для общественности. Ее снимков пока не печатал ни один журнал. Не афишировал, Максим Юрьевич, свои теплые отношения с этой занудной дамой. Не афишировал. Она любит вареную морковь. А, неплохой заголовок для статьи. Алиса хмыкнула и вспомнила свою первую встречу с Северовым. Тогда-то он был совсем чужой, казался напыщенным индюком и двуличным негодяем, никаких положительных эмоций не вызывал. Она и сейчас о нем невысокого мнения. К тому же мамуля на него явно зла. Значит, надо открыть электронную почту, и... Алиса сходила на кухню, налила чай, подхватила два ванильных печенья и вернулась в свою комнату. Не признавая себе в том, что попросту тянет время, она решила сама отнести снимки в редакцию журнала, с которым сотрудничала. Погода хорошая, почему бы не прогуляться? Ага, сказала она, запивая печенье чаем, надев бриджи из тонкой джинсы, серую футболку с абстрактным рисунком на спине, скрутив волосы в жгут она вышла из дома остановок пять на одном автобусе потом еще столько же на другом а если повезет с маршрутками то дорога займет намного меньше времени представляя лицо знакомого редактора когда тот увидит добытый материал а еще как обрадуется алиса не спеша зашагала по разрисованному мелками тротуару с маршрутками не повезло и пришлось тащиться на автобусах. Выйдя на нужной остановке, она, мечтая о прохладной баночке пепси-колы, направилась к старенькому, но опрятному подъезду. На третьей ступеньке запиликал мобильный телефон. — Да, — сказала Алиса, понятия не имея, кто ей позвонил. Номер был незнаком. — Привет. — Привет. Раздался в ухе голос Кости. «Привет!» «А что делаешь?» Алиса посмотрела на красивую табличку, извещавшую о том, что в этом здании располагается редакция журнала «Желтая правда». Затем сунула свободную руку в карман, нащупала карточку памяти, на которой хранились фотографии, и честно ответила. «Сплю!» «А, значит, я тебя разбудил?» «Ага». «А что за шум?» «Черт, машины!» «Телевизор забыла выключить». «Обернись». «Чего?» «Обернись». Алиса развернулась и увидела припаркованный около ларька с прессой знакомый БМВ. Тонированное стекло со стороны водителя медленно поползло вниз. «Костя, он за мной следил!» «Ты за мной следил?» спросила она в трубку. А, «Нет, ехал мимо. Смотрю, ты идешь Голос ровный, даже равнодушный. «Ага, как же!» Прервав разговор, Алиса сунула мобильник в карман, спустилась по ступенькам и направилась обратно к автобусной остановке. Она не обязана отвечать на его вопросы. «Да пошел он!» «Она может поступать так, как считает нужным!» Мобильник зазвонил опять. Алиса его демонстративно проигнорировала. Давно в ее душе не было растерянности. А вот теперь этого добра целый вагон. Ей нужно время, хотя бы десять минут, чтобы успокоиться, разозлиться. Но злиться на Костю теперь почему-то не так просто. Он меня застукал прямо около редакции. Хватит трезвонить! Алиса дошла до остановки, и тут же с ней поравнялся серебристый БМВ. Она не сядет в машину. Не а, не сядет. Пусть говорит, что хочет, она не будет его слушать. Не буду, не буду, не буду. В этом прозрачном голубоватом файле на обыкновенных листах хранилась собранная костя информация о Дане, о Болисе и даже немного о Павле Петровиче Бестужеве. Телефоны, адреса, Максим Юрьевич разложил бумажки перед собой в ряд, Потер гладко выбритую щеку и тяжело вздохнул. Строчки уже читаны, перечитаны много раз. Ничего нового он для себя не узнает. И зачем оглядываться на прошлое, когда надо смотреть в будущее? Она все такая же. Задумчиво произнес он, вспоминая рыжее облако кудрявых волос высокомерную усмешку цветочный аромат дорогих духов лучше бы она изменилась превратилась бы в замотанную жизнью женщину крикливую нелепо одевающуюся располневшую это бы ничего не изменило выдохнул максим юрьевич и тут же испугался собственных слов о чем это я о ком О ней, о Дане Григорьевне Бестужевой, роскошной женщине, которую он потерял много лет назад и которая теперь плюет на него с высокой колокольни, которая за полчаса измотала его так, что до вечера ныло сердце, которая ловкими, уверенными движениями взбила его душу, точно старую пыльную перину, и ушла. «Ушла, как будто ее и не было?» «Хорошо! Хорошо, что у меня с ней нет ничего общего!» Приободрил себя Максим Юрьевич, если не считать Алису. «А, конечно, ее не надо считать!» Он посидел еще немного за столом, борясь с нахлынувшими воспоминаниями, затем встал, заложил руки за спину и подошел к окну. Но сочная зелень, тяжелые бутоны роз, яркий солнечный свет только усилили душевные метания. Все, все, как назло, напоминало о Дане. Нет, нет, он ни за что бы не стал бы сейчас с ней встречаться, даже если бы в его жизни не было Томы. Исключено. От таких женщин лучше держаться подальше. Особенно, если твоя репутация должна быть безупречна. А он депутат Государственной Думы. И ответственности у него столько, что захлебнуться можно. Исключено. Исключено. Максим Юрьевич обернулся на бумаге и, растягивая слова, произнес. Ресторан Джерси. Она поет почти к. Каждый вечер. Костя обошел машину и открыл перед Алисой дверцу. «Залезай», — произнес он приказным тоном. Он следил за ней от дома и ничуть не удивился, когда пришлось парковаться около подъезда с табличкой «Желтая правда». Нечто подобное он и ожидал увидеть. — Не зря она так бережно относилась к своему фотоаппарату. — Ну, и как ты собираешься выкручиваться, Алиса? — Лиса, Алиса. — Растеряна. — Забавно. Костя сдержал улыбку. — Была бы парнем, попросту бы схлопотала по шее. А так, что с тобой делать? — Залезай, не бойся, — сказал он уже менее резко. Алиса подумывала метнуться в сторону двориков. Не первый раз ей спасаться бегством. Но Костя знает, где она живет. И вообще слишком много знает. Так что это не тот случай, когда Кросс оправдан. Ничего он мне не сделает до получения результатов ДНК-анализа. Кстати... Когда там можно начинать беспокоиться по поводу результата? Как там поживают сданные слюни? Расстроится, поди, Максим Юрьевич, что она не его дочуркой окажется. Маман, наверное, скандал закатит. Хотя нет, он будет рад, очень рад. Долго ждать. Костя кивнул на кожаное сиденье. «А я и не боюсь!» — фыркнула Алиса. Достала сигарету, зажигалку и закурила. Сделав несколько шагов, подошла к БМВ и с вызовом выдохнула облако дыма. «Понятно?» Костя мгновенно отобрал сигарету и точным движением отправил ее в урну. «В моей машине не курят!» «Понятно?» «Пижон!» — скривила губы Алиса нарочно стараясь быть грубой. В ответ он только улыбнулся. Первые три минуты Костя молчал, краем глаза наблюдая за недовольной пассажиркой. Нервничает. Это правильно. Как она додумалась до столь нестандартной комбинации с фотографиями? Не каждый несет компромат в журнал или газету, Хотя вряд ли снимки можно назвать компроматом. Скорее, частная жизнь. Может, Северов действительно ее отец. Она на него зла и собирается отомстить таким образом. «Девчонка же еще совсем. Вредная, необычная девчонка». «Я, пожалуй, напрошусь к тебе в гости», — сказал Костя, догадываясь, какая реакция последует. Ага, сейчас. Ну, могло быть и хуже. А мама твоя где? На репетиции. А что? Ничего. Я курить хочу. Нервничаешь? С какой-то стати. А, ну да, я и забыл, что совесть у тебя чиста. Алиса отвернулась к окну. Теперь дело принципа отправить фотографии Северова на страницы желтой прессы. Назло. Нечего за ней следить. — Я все же напрошусь к тебе в гости, — настойчиво сказал Костя, когда они притормозили около подъезда ее дома. — У меня сегодня неприемный день, — огрызнулась Алиса, вспоминая, где оставила фотоаппарат точно ли выключила компьютер и убрала ли со стола грязную посуду. Черт, посуда-то тут причем? Какое ей дело до того, что он о ней подумает? Костя проигнорировал отказ и вышел из машины вместе с Алисой, скользнул взглядом по ее тонкой, стройной фигуре, поймал недовольную вспышку зеленых глаз сунул ключи в карман и неспешно направился к двери. «Открывай!» — улыбнулся он, лениво поворачивая голову в сторону ухоженного дворика. «Драться она с ним, конечно, не будет. Чай-кофе предлагать тоже не станет. Пусть водичку из крана попьет, нефильтрованную. И откуда он только взялся на ее голову?» Прилип, как жвачка, к ботинку. Квартира произвела на Костю приятное впечатление. Две комнаты и кухня обставлены и оформлены в одном стиле. Мягкие ткани, спокойные тона, все в меру. Третья комната принадлежала Алисе, и здесь присутствовал некий беспорядок. Да и атмосфера выбивалась из общего фона. Но именно на этих квадратных метрах он предпочел задержаться. Здесь ему было особенно комфортно. «У тебя хорошо», — просто и искренне сказал он, усаживаясь в кресло за компьютерный стол. Крутанувшись один раз, он остановил пристальный взгляд на Алисе. Она стояла напротив прислонившись спиной к дверному косяку. Жаль, что она стянула сзади волосы, и жаль, что она на него смотрит так настороженно. Не надо на него так смотреть, не имеет смысла. Он встал и подошел к ней. Разделив тесто на части, Маргарита Александровна взяла скалку, Обсыпала ее мукой и посмотрела на Тому. Тамара мудрила над начинкой, кропотливо вынимая из миски особо жесткие, на ее взгляд, кусочки капусты. Кухарка на радостях, что в доме появилось столько женщин, отпросилась в отпуск, и теперь домашняя рутина легла на плечи Маргариты Александровны. За уборку и готовку она взялась охотно и с радостью. Во-первых, потребность заботиться о Максиме всегда была очень сильна. Он вырос, стал взрослым мужчиной. Но материнской любви такая ерунда не отменяет. Во-вторых, невозможно сидеть без дела. Особенно, когда мысли того и гляди закипят, как куриный бульон или борщ. В-третьих, это был неплохой шанс отвязаться от Томы, которая начинала зудеть уже в восемь утра. О последнем пункте, к сожалению, пришлось забыть. Будущая невестка в своем старании способна переплюнуть любую опытную экономку. А как вы считаете, яйца лучше помять вилкой, порубить или измельчить в кухонном комбайне? Будто читая по-написанному, спросила Тома. «Лучше съесть целиком», – съязвила про себя Маргарита Александровна. «Как тебе будет удобно? А все же...» «Боже мой, какой принципиальный вопрос! Может, еще Максима позовем, чтобы разрешить эту дилемму?» Маргарита Александровна одернула себя и ответила поруби ножом она пыталась пыталась относиться к томе более мягко, но не получалось невеста сына имела неприятную привычку подлаживаться пыталась услужить и при разговоре становилась еще более напыщенной и правильной по отношению к другим она так себя не вела наоборот была требовательна и строга А тут сплошное лицемерие и угодливость. С одной стороны, это можно понять. Здоровое желание понравиться матери будущего мужа. Но не надо же растягивать подобное поведение на долгие месяцы. И не надо добиваться расположения такими масляными способами. Будь же ты собой. Хотя... К Томе такой девиз не подходит. Еще неизвестно, что хуже. Маргарита Александровна раскатала тесто в идеальный круг и ловко переложила его в форму. «Алиса больше не придет?» Небрежно спросила Тома, аккуратно снимая скорлупу со сваренного вкрутую яйца. Девушка ей совершенно не понравилась, и она не очень понимала, Откуда у Максима появилась такая неинтеллигентная родня? Курила, язвила, уехала, даже не попрощавшись. Скорое и неожиданное исчезновение Алисы повергло Маргариту Александровну в шок. Она еще не успела толком познакомиться с девочкой, не успела с ней поговорить, узнать, понять, а ее уже и нет. И попробуй, разбери, что произошло. Весь вечер подслушивала, подглядывала. Но легче не стало. Информации ноль. Якобы за Алисой приехали. Она скучала по дому. Будто этот дом находится на другом материке. И на радостях скоренько собралась. «Меня не обманешь» подумала вчера Маргарита Александровна, принюхиваясь в гостиной. Цветочный аромат духов. Мать за ней приезжала. Да, она. А Максим ее выставил побыстрее, чтобы с Тамарой случайно не встретились. И ходил потом злой и потерянный. Глупец. Надо было Тому из дома вон. А да ну в дом... Ой, прости, Господи. Советы давать легко, осуждать легко. Это Маргарита Александровна хорошо понимала. А вот свои поступки исправить куда сложнее. Пусть Максим со своими женщинами разбирается самостоятельно. Сам решает, кто нужнее. Кто дороже, а она об Алисе думать будет. А вдруг девочка действительно ее внучка? Как же хочется в это верить, как же хочется. Увезли ее, и пусто теперь в комнатах. Приедет, обязательно приедет, слишком горячо ответила Маргарита Александровна. Чем удивило Тому.